За 10, за 15 миль, гостили 5-6 дней, пировали, катались по реке, днем устраивали пикники в лесу, а вечером танцевали в доме. По большей части это были все родственники. Мужчины приезжали в гости с ружьями. Господа все были видны, можно сказать. В этих местах жил и еще один аристократический род, семей пять или шесть Почти все они были по фамилии Шепардсоны.